2. В период, последовавший за возвращением Фонтена, супруги не проявляли друг другу ни вражды, ни неприязни, но в их отношениях ощущались неловкость и напряженность. Полина вела себя нарочито сдержанно и со свойственной ей проницательностью внимательно изучала слова и поведение мужа. В поводах для подозрительности недостатка не было. Гийом Фонтен возвратился из этого путешествия совершенно другим человеком. Он рассказывал о своей поездке с восторженностью, которая удивляла, а порой и шокировала его друзей. «Я готова поверить, что богата — обитель богов», — говорила Эдмела Ривьер. «Но Гийом никогда не отзывался так ни о Флоренции, ни о Толедо». Еще она отмечала, что он охотно заговаривает о любви, рассуждает о ней уверенно и сознанием дела и в то же время с недомолвками, что весьма забавляло его более молодых собеседников. Если в театре он присутствовал на представлении Береники, то, вышагивая по коридорам, повторял «Прекрасно! Право же! Разве это не прекрасно?» и с чувством декламировал. «Навек, подумай же, как страшно, как сурово, Для любящих сердец немыслимое слово, Да сможем ли терпеть неделю, месяц, год, Что между нами ширь необозримых вод, Что он народится день, и снова вечность канет, Но встречи нашей днем он никогда не станет, И нас соединить не сможет никогда». Примечание. Перевод Рыковый. Конец примечания. Ничего удивительного в том, что он хвалил прекрасное. Но почему же он цитировал эту тираду, словно собственное откровение? Словно он, Гийом Фонтен, стал этим титом, оплакивающим беренику, с которой его разлучила ширь необозримых вод. Полина Фонтен была слишком проницательна, чтобы не понимать подобные нюансы. Еще она замечала, что ее супруг при каждом удобном случае восхваляет плотскую любовь. «Нет истинной красоты без истинной чувственности». Это стало одной из его любимых тем для разговора. Он страстно интересовался испанской литературой и решительно отправил на чердак сотню французских книг, чтобы освободить подле себя место для Лопе де Веге, Кальдерона, Федерика Гарсия Лорки. На расспрос о его следующей книге он отвечал, что это будет нечто вроде драмы про Авигею Сунамитянку, согревающую старость царя Давида. Примечание: Мура путает двух библейских персонажей. Авигею, Абигаэль и Ависагу. Конец примечания. Иногда он говорил о Фаусте. А самое главное, теперь он, сгорая от нетерпения, подстерегал почтальона. Алексис, который никогда его таким не видел, меланхолично удивлялся. «Зачем месье звонил вам?» Спрашивала его Полина. «Мадам», — отвечал Алексис, воздевая глаза к небу. «Месье уже в третий раз спрашивает меня, не приходил ли почтальон?» Эдмила Ривьер пригласила Эрве Арсена к себе на Бетюнскую набережную и принялась расспрашивать. «Тебе известно о проказах твоего учителя там, на другом континенте?» «Нет. Ты о чем?» «Мамаша показала мне письмо сына. Он был исполняющим обязанности дипломатического представителя в Лиме, как раз тогда, когда там находился Гийом». «Похоже, его похитила одна хорошенькая актриса. Я забыла ее имя и сопровождала всю поездку». «Не может быть». «Именно так». «Только бы мадам Фонтен ничего не узнала». «Ну как она может не узнать?» ответила Эдме. «Это знает половина Парижа. Нет никого болтливее дипломатов. Им кажется, что знать все это дело чести. Они совершают одну оплошность за другой. Ловко, добросовестно, сознательно, постоянно». А у Полины, увы, есть не только друзья. Своими воскресными приемами она толкнула стольких женщин, они и этого не простят. Только не делайте такой трагический вид, малыш. Эта интрижка не похожа на то, что у него было с мадемуазель не Джанин. Ванда жила во Франции, была его постоянным искушением, а это на другом конце света. Впрочем, говорят она совершенно очаровательно. «Я вот думаю», — мечтательно добавила Эдме. «Почему она вцепилась в Гийома?» «Он интересный человек, известный». «Да, но ему все же около 60. И потом, что может он дать актрисе? Театром он не занимается. Нет, я понимаю, там в течение нескольких недель он был гвоздем сезона, знаменитостью. В сущности, мы, женщины, всегда чувствуем потребность приподняться за счет чего-то или кого-то. Нам нужны яркие камни или яркие мужчины. Почему?» Да потому что мы не так давно освободились из рабства и еще не слишком уверены в своем положении в обществе. Это, если угодно, наша слабость. Нас постоянно нужно успокаивать и одобрять, и только мужская защита может усмирить наши страхи». На это РВ ответил, что многие мужчины испытывают такую же потребность казаться выше и значительней. Они гоняются за орденскими лентами так же, как женщины за бриллиантовыми колье и что наивные мужские амбиции зачастую объясняются комплексом неполноценности. «Это совсем другое», не согласилась она. «Амбициозный мужчина пытается блистать благодаря своим трудам, через свои труды, а женщина стремится сиять отраженным светом. Вот вам пример. Это перуанка, покорившая нашего Гийома. Говорят, она прекрасная актриса, даже очень известная. Казалось бы, что ей еще нужно? А ей нужна была эта приезжая знаменитость. Впрочем, «Все это неважно, Гийом вскоре утешится, и обещаю тебе, что если кто и откроет глаза Полине, то уж во всяком случае не я». Но Эрве почувствовал, что она слегка встревожена из-за этого вторжения посторонние женщины в жизнь друзей.